Глава 14 Оливия Сабина Росс Отойти от слов леди Ростби мне так и не удалось, так что на ужин я шла в отвратительнейшем настроении. Хорошо хоть сил на выбор платья хватило, как никогда хотелось выглядеть красивой. В столовую я зашла, высоко задрав нос, и старалась не рассматривать свое отражение в зеркальном потолке. «Великолепно выглядите!» Лорд Рафт уже ждал меня. Я с сомнением посмотрела на князя, подозревая в его словах насмешку. Ничего подозрительного не увидела и с грустью вздохнула. «Благодарю. Вы тоже». Не знаю, лгал ли лорд, но я сказала чистую правду. Князь действительно выглядел великолепно. Даже зубы сводила. Белая рубашка оттеняла крепкий заритовский загар, да еще шелк отлично обтягивал широкие мускулистые плечи. Густые брови, темные почти черные глаза – Легкая щетина и узкие, упрямо сжатые губы. Да, это не Алекс с его мягкими чертами лица. Но отчего хочется смотреть и смотреть на лорда Рафта? Сражаясь с собой, глаза я отвела и уставилась на накрытый стол. Даже моргнула от неожиданности, поняв, чем князь собрался меня кормить. «А это что, варенье?» Большая часть стола была уставлена вазочками с вареньем разных видов. «Я подошла поближе и принялась считать». Облепиховая, клубничная, малиновая, сливовая, вишневая, абрикосовая. А это что, апельсиновая? Никогда не пробовала. Опять малиновая? Лимонная? Удивили. Так вы, ваша светлость, оказывается, сладкоежка? Я же не знал, какое вам нравится. Князь подошел поближе и остановился за моей спиной. Сказал повару выставить все, что есть. Я люблю малиновое, скромно ответила я. «Лорд не прикасался ко мне, но я будто бы чувствовала его дыхание на своих волосах. А вы?» Князь молчал, и я обернулась, чтобы понять, в чем причина. Лорд Рафт странно смотрел на меня, из-за чего мне от чего-то вспомнились слова леди Ростби. Неудивительно, что я помрачнела. «Сливовая!» – коротко ответил князь и отошел. «Прошу к столу!» Мы сели, я чинно разложила салфетку на коленях и повертела головой в поисках слуг. Лорд Рафт заметил мое недоумение и пояснил. «Я отпустил слуг. Сам поухаживаю за вами. На тот случай, если вам опять захочется пошвыряться тарелками, не хотелось бы в конец уронить авторитет». Я зарделась от смущения и уставилась в собственную тарелку. Беленькая, с цветастой оборочкой, совсем и не было желания ее в кого-то бросать. «Прошу прощения, это было ошибкой». «Бросьте, вам не за что извиняться. Мне очень понравилось». «Правда?» Я осмелилась поднять глаза. «Так вы не стесняйтесь, говорите, я могу заниматься этим днями напролет. Что вам еще нравится? Вилкой в бок ширять не придется?» Лорд Рафт рассмеялся и привстал, чтобы положить мне салат. Я дождалась, пока он наполнит тарелки и повторила. «Так что вам нравится, ваша светлость?» «Уверяю, это не пустой вопрос. Должна же я знать предпочтение будущего мужа?» Князь положил в рот кусок рыбы и принялся жевать с такой задумчивостью, будто я, как минимум, спросила стратегию развития Гельсинорса. Пришлось ждать, да еще и демонстрировать при этом аппетит. Не могла же я прийти на ужин совсем не голодный. «Вы знаете, легче сказать, что я не люблю», – ответил наконец лорд. «Ужасно не люблю балы и всякие шумные сборища. Каждый раз испытываю такие муки, что хочется лечь и умереть». «Странно, ведь посещение балов – одна из ваших обязанностей», – заметила я. Князь хитро посмотрел на меня. «Вы знаете, если вести себя на этих балах безобразно, все мигом забудут о моей досадной обязанности». «О, уверена, вы с этим отлично справляетесь». «С переменным успехом!» Лорд вздохнул. «Но продолжим. Еще я очень не люблю... работать». «Что?» – не поверила я. «Имеете в виду ручной труд?» «Нет». Князь откинулся на спинку стула. «В прямом смысле, имею в виду работу князем Заритовским. Я занял княжеский престол в 22 года. Отец погиб неожиданно и, честно, мне совсем не хотелось обременять себя всеми проблемами, которыми обычно нагружают правителей. Мне хотелось путешествовать, посмотреть мир. В итоге я сделал это, но уже не на своих условиях». Я отложила вилку. Даже не знала, что можно сказать в ответ на такую откровенность. Да и со временем привык погружаться в работу. Честно скажу, посвящаю этому все свое время и даже стал получать удовольствие. Но как же иногда хочется все бросить. «У вас есть такая возможность?» Криво улыбнулась я. «Откажитесь от свадьбы со мной и все. Князь Заритовский свободен, как ветер». Лорд Рафт громко рассмеялся и покачал головой. «Нет уж, такой вариант меня не устраивает. По многим причинам. Но теперь вы, Оливия, что любите, что не любите. Ой. Я даже растерялась. Если честно, никогда об этом не задумывалась. Зато теперь появился повод, что доставляет вам удовольствие. Я чуть было не сказала смотреть на вас. Вот правда, слова прямо-таки рвались с моего языка, и вполне возможно, что по правилам флирта это стало бы отличным ходом. Вот только проблема в том, что я совсем не знала, как правильно флиртовать, да и слова эти были излишне правдивы. От волнения я сжала салфетку, которая лежала на моих коленях, и опустила глаза, чтобы повнимательнее рассмотреть вышивку. Самое время. Я люблю книги. У вас, кстати, замечательная библиотека. О да, библиотекарь еще лучше. Еще с детства его побаиваюсь. Вы и кого-то боитесь? Я неверяще покачала головой. Удивительно, но так и есть. Я приходил за книгой о приключениях, а получал пособия по овладению внутренними ресурсами. Но мы отвлеклись. «Что вы не любите, мисс Росс?» Разговор наш был долгий, и что удивительно, мы ни разу не поругались, а лорд Рафт не сорвался на крик. В какой-то момент мне даже пришло в голову заявить, что князя подменили. Вдруг Джоэль внушил мне все, что происходит на этом ужине. Я даже представить не могла, что лорд Рафт может быть таким приятным. Любезность от лорда Михарского представить могла. А вот вечно колючего князя в качестве терпеливого, понимающего и приятного мужчины в голове не укладывалось. В итоге, когда лорд Рафт проводил меня к дверям спальни, я даже осмелилась спросить. «Прошу прощения, ваша светлость, но я не усну, если не спрошу вас». «Да, конечно». Князь стоял передо мной, и чтобы набраться смелости, я старалась смотреть только на пуговицу на его рубашке. «Мы обсуждали, что вы ненавидите меня, и...» «Оливия, прекрати». Лорд Рафт поднял мой подбородок вверх. «Не обязательно же помнить все, что я говорю. Уверяю, иногда я сам себя убил бы». «Но все же», — заупрямилась я, — «вы ненавидите меня и сейчас?» «Нет», — по губам князя скользнула улыбка. «Я тебя совсем не ненавижу». Я задержала дыхание, не зная, что скажет лорд Рафт дальше, да и скажет ли что-то вообще. Впервые в жизни я ощутила себя кем-то подобным подруге Розе. Восторженной, испуганной девушкой, которая очень желает одобрения, симпатии и, наверное, хотя бы подобия влюбленности. Удивительно, но фантазия моя разыгралась и представилась даже, что князь вдруг признается мне в любви. Но он наклонился, поцеловал меня в лоб и отстранился. Спокойной ночи, Оливия. Я смотрела ему вслед и жалела, что не захватила с собой вазочку с вареньем. Она идеально подошла бы сейчас в качестве снаряда. «На наших с Джоэлем тренировках теперь присутствовал Лорд Рафт, и мне это отчаянно не нравилось». «Нет, не потому, что я не желала видеть князя, как раз-таки наоборот, но постоянно отвлекалась и на простые действия в его присутствии тратила гораздо больше времени, чем раньше». «Лорд Рафт не извил, не влезал в наши занятия, занимался своими делами, просматривал документы и на меня вроде бы не обращал внимания». Но иногда я чувствовала на себе его взгляд и хмурилась, чтобы не показывать волнения. Джоэль в таких случаях говорил, что серьезнее меня в Гельсинорсе только князь. И то он хоть иногда улыбается. Премьер-министр наносить мне увечья перестал. Сказывалось присутствие жениха, но все же требовал невозможного. Например... Излечить мышонка, цыпленка, котенка. Были подозрения, что Джоэль теперь избивает несчастных животных, но случайно выяснилось, что садовникам поставлена задача собирать в парке всю ущербную живность. За пару дней удалось добиться только того, что в кабинете премьер-министра появилось несколько клеток. Да один единственный раз мышка не сразу меня укусила. Выходит, результат нулевой. И это меня точно не устраивало. Для того, чтобы решить проблему с обучением и однобокостью учителя, я отправилась в библиотеку, благоразумно решив, что там, где собрана такая большая коллекция книг, точно есть сведения о самообучении магии. Был ли рад библиотекарь меня увидеть, не знаю. Сморщенная личико не выражала ни радости, ни досады. Никола, лишь завидев меня на входе, щелкнул пальцами, и в мои руки прыгнула затасканная книга с рваным корешком. Название ее меня не впечатлило, и я осторожно положила талмуд на ближайший стеллаж. «Благодарю, конечно, это настоящий книжный ветеран, но сегодня я к вам за помощью. А раньше вы приходили не за этим?» Странно улыбнулся Никола. «По мне так общение с любой книгой помогает людям. Приводит мысли в порядок, наставляет на истинный путь, да и просто скрашивает досуг. Неужели вы никогда о таком не слышали? Так прочитайте в книге». Я молча смотрела на библиотекаря, едва сдерживая эмоции. Не привыкла кричать на людей старшего возраста, да и вообще не люблю повышать голос, но в этом случае. Судя по всему, по-нормальному понимать отказываются. «Прошу прощения, Никола!» Твердым голосом начала я. «Но мне требуется какое-нибудь пособие по самообучению магии, и терять время на чтение пророчеств Зарита я не собираюсь. Вы теряете время, пререкаясь со мной!» Просто ответил библиотекарь и отвернулся, демонстрируя тем самым окончание разговора. «И не нужно мне помогать!» – прошипела я. «Сама все найду!» Я отвернулась к стеллажам и пошла вдоль них, пытаясь обнаружить систему. «Она должна быть! Просто обязана!» «Как-то же разбирается Никола во всем этом идеальном нагромождении знаний со всего мира!» Но я прошла парочку стеллажей и поняла, что корешки на книгах абсолютно одинаковые. Да у них даже потертости на одном и том же месте. Решив проверить догадку, я потянула одну книгу на себя и обнаружила, что опять держу в руках пророчество Зарита. Как выяснилось, на ближайших ко мне полках стояли только книги с таким названием. «Вы издеваетесь?» Я вконец разозлилась. На мгновение возненавидела гельсинорс, в котором меня даже библиотекарь не слушает. «Еще раз повторяю, вы сами себя задерживаете. Я же не отказываю вам в помощи, напротив, искренне хочу помочь, как и все эти книги. Значит ли это, что после того, как я прочитаю дурацкие пророчества, вы поможете мне с самоучителем?» «Я здесь ни при чем». Никола развел руками. «Библиотека сама решает, кому в какой момент и какую книгу подать». «Ну, знаете», – прошипела я, – «я сообщу обо всем князю. Его светлость давно не посещает это место». Мне показалось, или Никола расстроенно вздохнул. Его, как и вас, раздражает необходимость подстраиваться под судьбу, вместо того, чтобы руководить ею. Именно поэтому лорд Рафт создал отдельную небольшую библиотеку с наиболее ценными для него томами и свободное время проводит только там. Сюда же он заходит, если находится на распутье и не знает, как поступить. Так как князем не являюсь и личной библиотеки не имею, пришлось все-таки открыть пророчество Зарита, надеясь, что после библиотекарь сжалится и соизволит отыскать для меня самоучитель. Мысли о том, что Никола прав, и библиотека пытается натолкнуть меня на какую-то мысль, улетучились, как только я изучила первое из пророчеств. В какой-то мере она уже повторяла прочитанную ранее легенду о Девах, вот только смысла в нем оказалось гораздо меньше». Плохо срифмованные предложения, повествующие о том, что предвестниками возвращения потомков девов станут природные аномалии, меня мало впечатлили, так что легенду я просмотрела по диагонали. Не прониклась я и пророчествами, явно предназначенными для кого-то гораздо лучше разбирающегося в родословных знатных заритовских родов, так как они изобиловали старинными именами и личными приметами. «Я все!» Возвестила, захлопнув книгу, но Никола взглянул на меня внимательным взглядом, и пророчества снова открылись, причем на той же странице, какую прочла последний. «Книги помогают не только читающему, но и контролирующему чтение», заверил библиотекарь. «Осталось немного». Пришлось опустить взгляд и опять уткнуться в книгу. В итоге самоучитель мне выдали, да не один. Так что из библиотеки я выходила изрядно погрустневшая, со стопкой книг в руках, но настроенная на плодотворную работу.